Гляжу, шагает по песку паренек с узелком под мышкой. Потом обливается, едва дышит. «Стоп, машина!» — говорю я ему. «Присаживайся, слышь! Подвезу малость. Все равно порожняком еду. Как там у нас говорится? Ослу друга твоего, если встретишь, в помощи не откажи. А уж человеку и подавно». Улыбнулся шельмец, но просить себя долго не заставило полез в телегу. Откуда, спрашиваю, к примеру, шагает паренек? Из Ягупца. А что, спрашиваю, такому пареньку, как ты, делать в Ягупце? Паренек вроде меня, говорит он, сдает экзамены. А на кого, говорю, такой паренек учится? Такой паренек, — отвечает он, — и сам еще не знает, на кого учиться А зачем, — спрашиваю, — в таком случае паренек зря морочит себе голову. А вы, — отвечает, — не беспокойтесь, рептевье. Такой паренек, как я, знает, что делает. Скажи-ка, пожалуйста уж, если я тебе знаком, кто же ты, к примеру, такой? «Кто такой?» «Я, — говорит, — человек». «Вижу, — говорю, — что ты не лошадь. Чей ты?» «Чей?» — отвечает. «Божий». «Знаю, — говорю, — что божий. У нас так и сказано. Всяк звери, всякая скотина. Я спрашиваю, откуда ты родом, из каких краев, из наших или, может быть, из Литвы». Родом, — говорит он, — я от Адама, а вообще-то я здешний. Вы, наверное, меня знаете. Кто же твой отец? А ну-ка, послушаем. Отца моего, — отвечает он, — звали Перчик. Тьфу, ты пропасть! Зачем же ты мне так долго голову морочил? Стало быть, ты сын папиросника Перчика. — Стало быть, я сын папиросника Перчика. — И учишься, — говорю я, — в классах? — И учусь, — отвечает, — в классах. — Ну, что же и гапка люди, и юхим человек. А скажи-ка мне, сокровище мое, чем же ты, к примеру, живешь? — А живу я, — говорит он, — от того, что ем. — Вот как здорово! — Что же, спрашиваю, ты ешь? — Все, что дают, — отвечает он. «Понимаю, говорю, что ты не из привередливых. Было бы что? А если нет ничего? Закусываешь губу и ложишься натощак. И все это ради того, чтобы учиться в классах? По егупецким богачам равняешься, как в Писании сказано «все любимые, все избранные».